В ответ на это я принялся описывать дяде обильное потомство нашей семьи. Назвал ему всех детей мужского и женского пола и даже включил в этот перечень их крёстных отцов и матерей. По-видимому, он не очень заинтересовался этими подробностями и, не желая дольше со мной конетилиться, сказал: "Диего, я весьма одобряю твоё намерение попутешествовать, чтоб основательно изучить своё ремесло.